3. Домик пожилой миссис Шелдон располагался в западной части садов. Вечно Вечнозелёная трава покачивалась в унисон-бризу, изменяя рисунок ландшафта и холмов при каждом наклоне. В ветхий дом с флюгером на красной крыше казался идеальным местом, чтобы в нём провела последние дни старуха 120 лет. Миссис Шелдон сидела на крыльце в кресле-качалке. Должно быть, прошли годы с тех пор, как её приезжали проведать последний раз. О том визите старушка почти ничего не помнила. Кроме того, что её гостями стали школьники, время от времени в памяти всплывало лицо седого старика, но она не понимала, почему это навевает на неё такую странную ностальгию. Она давно позабыла, что могильный камень этого человека стоял позади дома на низеньком холме. Благодаря процедуре преобразования в киборга, которую она перенесла более века назад, всё, что ей теперь было нужно это переливание обогащённой питательными веществами крови раз в 30 лет. Возможно именно поэтому люди из города так редко к ней обращались. Эти утром, раскачиваясь назад и вперёд в двухтысячный раз, старуха впервые за кто его знает, сколько времени, увидела человека. Спешившись, Зи направился к старушке, сидящей в своём старом, но крепком на вид кресле-качалке. Миссис Шелдон поинтересовался он. она самая, а ты?" тотчас ответила женщина, рассматривая какое-то время лицо Ди, прежде чем улыбнуться ему. Совсем старой остала. В былые годы я всех заставала врасплох своим молниеносным ответом, но ну теперь меня принимают за сумасшедшую сонную старуху, которая уже ничего не соображает. Я приехала, чтобы поговорить с вами. Меня называют Ди. И меня здесь Ты явно приехал издалека и вскоре также далеко уедешь. Думаю, многие жители ещё умрут или пролить слёзы, поряж, чем ты собираешься покинуть город? Заходи. Медленно поднявшись, старуха открыла перед собой дверь. Внутри оказалось довольно уютно, в пылестечках словно золотые жилы утренних лучах танцевали пыленки. Садись сюда. Старушка указала на стулу и направилась в кухню. Я приготовлю нам чай. Спасибо. Женщина исчезла захлопнувшей дверью, но вскоре вернулась с парой дымящихся чашек на подносе. Я купила их у столичного торговца 50 лет назад. А знаешь, а я ведь никогда не доставала их для горожан, а не только для асовка с теиз Как вы узнали, что я издалека? Ди смотрел не на чашку, которую она поставила перед ним своей морщинистой светло-коричневой рукой, а в её совершенно дряхлое лицо. Думаешь что человек с таким взглядом, как у тебя, мог бы остепениться в какой-то деревне, Потерев несколько раз поясницу, старуха устроилась в кресле. Видишь ли, людей связывают этом множеством невидимых глазу цепей. Одним концом они уходят в землю, так что люди могут пройти милю или две, но дальше им не достать. Иногда эти цепи называют домом или вещами, иногда возлюбленными или воспоминаниями. Когда мы молоды, то пытаемся вытащить их из земли, но проходят 10 или 20 лет, и цепи утолщаются. Их становится больше, чем когда-либо. Когда такое происходит, всё, что тебе остаётся, это осесть где-нибудь, где тебе понравится. С этого момента цепи для человеческого глаза становятся подобны чистому золоту. Но большинство людей не знают, что это всего лишь тонкий слой позолоты. Понимаешь? Господь создал людей такими, чтобы они не могли разглядеть, что на самом деле цепи собой представляют. Следишь за моей мыслью? О чём это говорит? Об бынах, чьи глаза не засланы пеленой, на ком нет ни единая цепи, они созданы не богом, но кем-то другим. Интересно, кто бы это мог быть? С этими словами она бросила на надив всезнающий взгляд и поставила свою чашку на стол. "О, ты торопишься, поэтому я благодарна тебе, что не отказался от чашки чая". Я вас слышал болтовню глупой старухи. Наверное, кому-нибудь другому ты бы за такие разговоры отрубил голову. А я могу похвастаться тем, что мне разрешил говорить. Вообще-то я хотел бы услышать о том времени, когда люди-аристократы жили в мире. Наконец открыл рот Ди. Всё что угодно, если б ты был так добр и рассказал мне о нём. Старушка глянула на него искоса и сложила руки на столе. Просидев так без движения пару секунд, она заговорила. Рассказывать можно много, настолько много, что это как если ничего не говорить. Ну, большинство из них сгинули куда-то, когда я была ещё совсем крошкой, и никто не знает, что с ними со всеми стало. Всего лишь раз, после этого они возвращались. Это случилось 30 лет назад. Думаю, поэтому здесь теперь что-то происходит, В особенности после того, как ты приехал. Аристократы не могут изменить свои сущности. Была укушена девушка. Напомнил ди Она до сих пор спит, и совсем не стареет. И пока она спит, то заставляет других людей видеть обо мне сны. Старуха взяла чашку. Когда она поднесла её, к губам, казалось, будто пар идёт у неё изо рта. Слегка отодвинув её, она сказала: "30 лет назад в лесу к севера деревни нашли девушку. На шее у неё были две отметины. Понятное дело, её хотели тут же изгнать, но не сделали этого. До сих пор никто не знает, как лучше было поступить". Она ведь никогда тебя прежде не видела? Дикий кивнул. Заглядывая охотнику прямо в лицо, женщина продолжила. Но, думаю, такого красавчика, как ты, она бы захотела увидеть даже если бы не встречала тебя прежде. Но знаешь, тут она отметила, что ди примолк. Когда быто я повстречала тебя хоть миллион раз, я бы ни за что не захотела видеть и тебе сны, потому что заливалась бы тогда слезами без конца. Другого и не дано. Конечно, я сомневаюсь, что ты найдёшь во фронтире женщину, которая бы никогда не плакала, но от этого не намного легче. Нам больно всякий раз. И всё же Сибилла видела его во сне, мужчину, которого она никогда не встречала прежде. Каким был тот аристократ, укусивший Сибиллу? Вопрос, где на этот раз достиг цели? Кое-кто видел его, бабушка Сибиллы. Она умерла 20 лет назад, но до этого каждый день рассказывала людям, как она в поисках Сибиллы столкнулась с ним». Ой, она мне про него все уши прожужжала. Я уже хотела в них затычки вставлять. Да, он был высок, но где-то во всё чёрное старуха замолчала, в глазах её блеснул таинственный огонёк, превратившийся в лучи света, которые, казалось, прожгут дыру на лице Ди. Как он выглядел? Он уж слишком хорошо, чтобы жить в этом мире, совсем как ты. Ди поднёс чашку к губам, его глаза как будто высматривали что-то в старой миссис Шелдон и в то же самое время смотрели сквозь неё. Зачем ему было кусать Сибилло? размышляла старуха, огонь в глазах разгорался, блестел на грани безумия. Зачем он заставил её видеть сны? Да и какие сны? Ответов, конечно же, не было, поэтому Ди ответила вопросом на вопрос: "Ведь именно за этим он сюда приехал". У девушки были близкие друзья. "Дай-ка подумать. А Элинг где она? Она живёт на ферме в миле на юго-запад отсюда. Уверена, она в этот час там". Ди поднялся, собираясь уходить. Погоди, окликнула старушка, и охотник остановился. Не откажешься ли от ещё одной чашечки чая? Не хочу так легко упустить возможность поболтать за такое долгое время. Уж я-то знаю, ещё лет десять пройдёт, прежде чем мне выпадет шанс снова с кем-то поговорить. Даже дети сюда больше не приходят половить липких жуков. Деревенька у нас мирная, но я одинока. День охотно сел обратно. А ты не только симпатичный, но и прислушиваешься к людям. Когда-нибудь я уверен, ты устроишься в каком-нибудь местечке, найдёшь себе жену. И с этими словами старушка оставила его, скрывшись в кухне. Мирная деревенька, а? пробормотал Ди. Ага, прохрипел голос из левой руки, лежащей на колени. А хорошая. Не могу сказать. Тогда мы в одной лодке, согласился Ди. Только потому, что она мирная, я бы не назвал её хорошей. Тоже и о жителях можно сказать, которые не такие уж мирные. В этом мире вообще нет ничего хорошего, ни в аристократах, ни в людях, ни в тебе раз уж что то пошло. Дед отвернулся к окну, равнины менялись каждой минутой. Последние зелёные листья упивались жизнью нового утра, предупреждая о вступлении в свои права пылающей осени. В среди ослепительного света зимней тени выделялся дие. Окутанная слабым ароматом, вошла старуха. А вот и я, сказала она, поставив перед ним чашку, в её центре в светлой янтарной жидкости плавал один-единственный синий лепесток, Крошечное синее море. Деливой рукой поднёс напиток пята губам, само собой, разумеется, правую руку он держал свободной, чтобы быть готовым к любой внезапной атаке. Рука остановилась, хотя не было похоже, будто он прервал её плавное движение. Что такое? весело улыбаясь, спросила старушка. Попробуйте, ответил Ди. А выпейте сами. Пахнет по-другому. Ах, это. Я поменяла заварку. Это домашняя, сама вырастила в собственном саду на заднем дворе. Та заварка была дешёвая, того же столичного торговца. И подмигнув своему гостю, она втянула дымящуюся жидкость морщинистыми губами. Но ну, теперь доволен мой недоверчивый охотник. Тот нет никакого яда, только настроение испортил. Ладно, не хочешь пить не пей. Дип поднёс чашку Карту. Старуха с удовольствием наблюдала, как подпрыгивает его кадык. Опустив чашку, Дев встал на ноги. Уже на полпути к выходу он обернулся и спросил: "Вам я тоже снился?" Старушка кивнула. "И что вы подумали?" Повисшая тишина, возможно, означала, что внутри неё решается вопрос, как бы повёжливее выразиться. За других не скажу, наконец осмелилась миссис Шелдон. "Но лично я подумала, что ты опасен." Опасен? Во сне, пока ты шёл, было очевидно, что ты опасный человек. Учитывая, что ты вот так прямо не выходил и не заявлял об этом, я просто наверняка это знала. Лучше о нём не скажешь. Спасибо за чей». Всё, что ответил Ди и с этими словами покинул дом. Счастливого пути. Попрощалась крыльца старушка. Мы ещё встретимся. И ты послушаешь одну из моих песен. Одну из лучших, что я написала, когда была ещё молодой. Ничего не сказав, Дио седлал лошадь, один раз ударил ей в бока и уехал. Когда дом скрылся за холмом, хриплый голос затрещал: "Не верится просто, каким ты иногда бываешь дураком. Какого чёрта надо было пить этот чай? Может, там яд?" "Хочешь сказать, что сам не знаешь, что в нём было?" "Ну ладно. Что с чаем всё в порядке, я тогда понял, но в нём было и какое-то неизвестное вещество. Ты должен стараться лучше". Разговор как будто вовсе не касался Ди. "Я ведь опасен?" прошептал он. Это уж точно как никто другой. Напомню, что сказала та бабуля. Она сказала, это чувствует весь городок. Всем жителям было ясно, что он опасен для них опасен. Голос продолжал. Это означает, что они позвали тебя сюда, даже подозревая в тебе угрозу. Может, они сделали это, чтобы убить тебя? Если так, становится понятным поступок фермера. Но я не думаю, что причина в этом. Да и не важно, как сказала та бабуся. Я вообще не уверен, что все до единого в городе чувствуют то же самое. Вполне себе ясно, что они не враги. Ведь это же мирная деревушка. Мирная, говоришь. все бормотал по дороге, а его слова подхватывал ветер. Пейзаж проносился с обеих сторон, свидетелям этой беседы сравнить её странность было бы не с чем. Ты собирался уехать из города, спокойно продолжил рассуждать хриплый голос. И тогда на тебя напали, но нападавший был обет стрелой из твоего сна. Ему нужно было, чтобы ты выжил. В итоге ты торчишь тут. А знаешь, вполне вероятно, этот фермер, который напал на тебя был частью его плана. Вдруг хриплый голос затих, а Дим молча продолжил всматриваться вдаль. Юношу, казалось, не заботил странный тон говорившего из ниоткуда голоса, как и нисколько не беспокоил предмет самой беседы. Вероятно, необычность, на которую нечеловеческое создание даже не обратит внимания, существовала за гранью понимания смертных. А тем временем в доме Пожелая миссис Шолден провожала уезжающего гостя взглядом, пока тот вместе с конём не скрылся за холмом, и прежде чем сойти с крыльца и направиться к себе на задний двор, она в совсем не свойственной её возрасту манере соблазнительно подмигнула в его сторону. Внутренний двор миссис Шолден представлял собой огороженный участок земли в более чем 1000 квадратных футов, где на цветочной арене сражались бесчисленные оттенки. Остановившись перед одним из очаровательных букетов с теми самыми синими лепестками, что плавали в чае, Старушка сказала себе: «О, да, он опасен. Но я бы не отказалась подвергнуться его опасности. С одной стороны, я бы всё-таки хотела, чтобы чай подействовал, а с другой нет. Боже мой, давно я себя так не чувствовала, вскружила голову, будто школьница. Затем, случайно приметив синие цветы под ногами, она воскликнула: "А, так вот где я собрала этот чай. Интересно, сколько он уже здесь растёт? Я его раньше не видела". И только старушка наклонилась, чтобы сорвать немного лепестков, как над её ухом раздался пронзительный свист.